оставался в руках русских. В ранний период ситуация была иной, и мы уже имели достаточно свидетельств для утверждения того, что в VIII веке на Нижнем Дону и в Приазовье были русские, а сославянские поселения. Смотрите главу 6, раздел 8. Возможно также, что русские проникли и в Крым. Смотрите главу 4, раздел 8. Первая летопись содержит название трех юго-восточных русских племен, а именно «Севера» или «Северяне», «Радимичи» и «Вятичи». В XI веке северяне заселяли бассейны следующих восточных притоков Среднего Днепра в Сула и Десна с ее притоком Сеймом. Это соответствует территориям Черниговской, Курской, северо-западной части Полтавской областей. Радимичи населяли бассейн реки Сош, то есть левобережную часть Могилевской области. Рыков, юго-восточные границы Радимичей, Саратовский университет Том 10. Глава 3. Страница 39, 53 Вятичи контролировали южную часть бассейна Аки и район Верхнего Дона, охватывая территорию Орловской, Калужской, Тульской и Рязанской областей. Хрущевский. Допытания про расселение Вятичей. Страница 10. 118. -е. Неприемлемо для меня. Мы можем с уверенностью сказать, что в более ранний период земли этих трех племен простирались намного дальше на юго-восток, и племена были вытеснены на север только в результате печенежских и куманских набегов. Можно предположить, что в первой половине IX века северяне занимали весь бассейн Донца, а Радимичи — Десны. Когда северяне были оттеснены на северо-запад от бассейна Донца печенегами, они, в свою очередь, вытеснили Радимичей к северу от Десны в район Сожа. Что касается Вятичей, мы можем предположить, что первоначально их поселения находились на Дону, по крайней мере, доходя на юге до Богучара. У нас нет сведений о названии аса славянского племени, которое заселяло в VIII и IX веках Нижний Дон и Приазовье, но можно утверждать с большой степенью достоверности, что оно называлось Русь или Рось, поскольку в этом регионе в начале IX века был основан русский каганат. Шахмата в поселение. Смотрите главу 6, раздел 8. Обратимся теперь к данным археологии. Древности северян Радимичей и Вятичей в границах соответствующих территорий, которые они населяли в 11 веке, были достаточно тщательно исследованы. С другой стороны, славянские древности на территории Донца и Дона не были систематически изучены, что же касается Нижнего Дона и Приазовья то даже возможность существования там предметов славянской старины отрицается некоторыми учеными. Во всяком случае, ни одно из погребений на этой территории нельзя признать славянским, и на этом основании археолог Готье выразил мнение, что в докиевский период на Нижнем Дону и в Приазовье славянских поселений не было. Готье, страница 228 Столь же скептичны Ляпушкин, славяно-русские поселения IX-X веков на Дону и Тамани. Известие Исторического музея, том 6, страницы 89-92. И Насонов, Тму-Таракань, известие том 6, страница 80 Смотрите, однако, Мавродин по поводу одной теории о местоположении тму педо номер 910 1936 год, о котором я знаю по ссылке на Сонова. Также Мавродин Славяно-русское поселение Нижнего Дона и Северного Кавказа в X-XIV веках. Прорецензировано Ляпушкиным